Услышав слова Будды, Бахье немедленно освободился от всех загрязнений ума, а Будда продолжил свой путь по городу. То есть Бахье стал архатом? спросил я, вполне ожидаемый конец. Это ещё не конец. Сутра сообщает, что как только Будда ушёл,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 был мудр он следовал дхарме как надлежит и не досаждал мне расспросами об учении бахия одетый в кару теперь полностью свободен да сказал я понимаю не досаждал расспросами хм просто не успел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 Произошло нечто такое, что древний хронист мог объяснить только элигиорически. Про корову, про корову с телёнком. С утра не говорит, что Бахия был убит коровой. Там сказано, что Бахия был убит коровой с телёнком, будто телёнок тоже участвовал в убийстве. Мало того, Как вы представляете, дают комментарии та же самая коровы телёнкаму убила сразу несколько великих подвижников. Но ведь такого не может быть. Подумайте, что значат эти слова? Ну, коровы телёнкам это что-то из жендуского пантеона? Монах отрицательно покачал головой. Постарайтесь понять метафору.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 Когда с утра говорит, что Бахия был убит коровой с телёнком, это значит, что сразу после того, как его ум прояснился, он отбыл из нашего мира в избранном им направлении, оставив здесь мёртвое тело. А кто его этому научил? Будто когда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 их языком и образностью. Особенностью Будды как учителя была его способность вписывать радикально новые учения в контекст современной ему мысли, искусно полемизируя с нею. Поняв по наряду и скоры, кто перед ним, Будда дал Бахи инструкции в терминах знакомой тому духовной традиции. Вы успеваете за мной?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 Теперь вы понимаете, о чём на самом деле говорил Будда. Прошу вас, объясните. В Упанишадах, как и во всех древнеиндийских текстах, говорится об Атмане, бессмертной внутренней сущности, душе, если угодно. Именно она якобы является свидетелем человеческого опыта, трансцендентным наблюдателем.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 В этом главное оплошность западной мысли. Не будите во мне профессора философии, мой друг. Отчего же? Мне интересно, что он скажет по этому поводу. Западный мыслитель Кант, ответил монах, говорил про вещь саму по себе и вещь для нас. Для него это были как бы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 Так и всё остальное. Вы сами недавно рассказывали мне про огни, которые создают мир. Лучи, сказал я, сознающие лучи. Лучи, огни, неважно. В образах этого мира нет ничего, о чём можно спорить. Всё есть просто то, что оно есть в этот самый миг. Кстати, Именно так древние евреи определяли Бога. Мы тоже часть этой тайны. Хмм, понимаю, сказал я. Будда говорил с заблуждающимся, но могучим магом и невероятно изящным способом выбил из-под него фундамент его заблуждений. Бахия понял тайну сознания. После этого ему больше нечего было делать в этом мире. Он увидел перед собой путь и, выражаясь фигурально, на месте атмана возникла дыра. И он в неё шагнул. Куда? Сюда, ответил монах. Простите? Монах смерил меня взглядом. Бахия Это я.